Когда первое удивление прошло, Анастазия, точно разъяренная львица кинулась к кровати, взобралась на нее и не без некоторой дрожи сорвала картон со стены, к которой он был прикреплен. Свой доблестный поступок эта новоявленная амазонка сопроводила словно воинственным кличем своим излюбленным восклицанием: «Вот и вся недолга». Альфред, все еще не открывая глаз, вытянул вперед руки, но по-прежнему сидел, не шевелясь. Так он всегда поступал в критические минуты своей жизни. Только судорожное покачивание его цилиндра говорило время от времени о все еще продолжавшемся сильном душевном волнении. — Ну да, открой же свои глазоньки, милый мой старичок, — проговорила, торжествуя победу, госпожа Пепле. — Все это пустяки! — Всего лишь рисунок, портрет этого негодяя Кабриона. Гляди, как я его топчу!» И Анастазия, пылая негодованием, швырнула злополучный портрет на пол и принялась топтать его ногами, восклицая. «Вот точно так же я хотела бы расправиться с твоим проходимцем. Предстанет передо мной плоти. Затем, подняв портрет с пола, она прибавила. «Погляди-ка, сейчас на нем видны следы моих подошв». «Да погляди же!» Альфред отрицательно замотал головой и не промолвил ни слова. Он только жестом попросил жену убрать подальше ненавистный ему образ. «Я в жизни не встречала такого наглеца! Ведь это еще не все! Внизу негодяй написал красными буквами «Кабрион» своему доброму другу Пипле другу на всю жизнь». Прочла превратница, поднося портрет к свету. Своему доброму другу Другу на всю жизнь? Горестно прошептал Альфред, и он воздел руки, словно призывая небо в свидетели новой и оскорбительной насмешки кабриона. Но, кстати, сказать, как все это произошло? Спросила Анастасия у мужа. Ведь утром, когда я перестилала твою постель, Никакого портрета тут наверняка не было. Уходя, ты унес ключ от швейцарской с собой. Стало быть, никто не мог сюда войти, пока тебя не было. Каким же образом, еще раз спрашиваю я, мог этот портрет здесь оказаться? Ах, вот оно что! Может, ты сам ненароком повесил его, любезный мой старичок? При этом чудовищном предположении... Альфред подскочил на стуле. Он открыл глаза, и они угрожающе засверкали. — Я... Я повесил у себя в Алькове портрет этого изверка, человека, который уже не ограничивается тем, что весь день торчит поблизости и преследует меня, человека, который преследует меня теперь и ночью во сне, как и наяву, негодяя, повесившего тут свой мерзкий портрет, Вы, видно, хотите, Анастазии превратить меня в буйно помешанного? Ну и что? Что из того? Разве не мог ты, добиваясь спокойствия, помириться с Кабрионом, пока меня тут не было? Ничего дурного я в этом не вижу. Я мог помириться с Кабрионом? О, Господи, слышишь ли ты? Но тогда... Ведь подарил же он тебе свой портрет в знак нежной дружбы. Ведь это так? Не отпирайся. Анастазии, ну, а коли подарил, то ты, надо признаться, капризен, как юная красотка, жена моя. Однако, в конце концов, кто же, как не ты, повесил на стену этот портрет? Я, Боже, великий Боже! Но кто же тогда это сделал? «Вы, сударыня?» «Я? Да, именно вы!» — завопил господин Пепле, не помня себя от гнева. «Я вынужден думать, что это сделали вы. Нынче утром я все время сидел спиной к кровати и мог ничего не заметить. Да послушай, миленький ты мой старичок, говорю я вам, что кроме вас некому было это проделать. Разве только тут замешался сам дьявол». «Потому как я не выходил из швейцарской, а когда стал подниматься наверх, подчиняясь зову незнакомого мне мужского голоса, в руках у меня был ключ, и я тщательно запер дверь за собою. Вы ведь сами ее только что отперли. Попробуйте сказать, что нет». «Ей-богу, все так оно и было. Значит, вы признаете?» «Я признаю только то, что ничего не понимаю. Это какая-то злая шутка». И, говоря по правде, ее ловко проделали. «Какая еще шутка!» — воскликнул господин Пепле, охваченный яростным негодованием. «Ах, опять вы за свое! Это, мол, всего лишь шутка! А вот я, я вам говорю, что за всем этим кроются самые ужасные козни!» «Нет, нет, все это неспроста. Тут хорошо обдуманный план, вернее, заговор». Бездну искусно прикрывают ковром из цветов, мне хотят голову заморочить, чтобы я не мог различить пропасть, в которую меня собираются спихнуть. Остается только одно — прибегнуть к защите закона. По счастью, Господь Бог не лишил еще Францию своего покровительства. И господин Пепле направился к двери. — Куда это ты собрался, милый мой старичок? Я иду к комиссару полиции. Подам ему жалобу, а портрет этот покажу в доказательство того, как меня преследуют и притесняют. Но на что, собственно, ты хочешь жаловаться? На что я собираюсь пожаловаться? То есть как это на что? Мой враг, мой самый злобный враг, идет на любые жульнические проделки, пытается вынудить меня смириться с тем, что над моим супружеским ложем висит его портрет, а власти, придержащие, не возьмут меня под защиту? Дай-ка мне этот гнусный портрет, Анастасия. Дай его мне в руки. Только прежде переверни его, а то мне смотреть на него противно. Этот мерзавец не посмеет отпереться. Он ведь своей рукой намалевал, Кабрион своему доброму другу Пипле, другу на всю жизнь. Подумать только на всю жизнь. Да он именно так все и задумал. Он преследует-то меня с тем, чтобы отравить мне жизнь. И в конце концов он своего добьется. Я вынужден жить в постоянной тревоге. Я буду думать, что он, это исчадье ада, всегда находится тут под полом, в толще стен, на потолке. Ночью он станет наблюдать, как я сплю в объятиях моей супруги, а днем станет стоять позади меня со своей дьявольской усмешкой. А кто может поручиться, что и сейчас, в эту самую минуту, он не притаился где-нибудь тут, не затаился, как ядовитое насекомое? А ну-ка поглядим, где ты, изверг? «Отвечай, где ты?» — в ярости завопил господин Пепле, судорожно вращая головой, словно пытаясь обшарить взглядом все закоулки своего жилья. «Я здесь, дружище!» — послышался вкрадчивый голос, так хорошо знакомый Альфреду, голос Кабриона. Слова эти, казалось, доносились из глубины Алькова. Но объяснялось все тем, что художник владел искусством чревовещания, На самом деле адский живописец стоял снаружи, возле двери в швейцарскую, смакуя во всех подробностях описанную выше сцену. Произнеся эти слова, он осторожно удалился. Но, как читатель вскоре узнает, оставил некий предмет, который сделался причиной удивления, гнева и тягостных раздумий его злосчастной жертвы. Госпожа Пепле, как всегда, сохранила мужество и присутствие духа. Она внимательно осмотрела пространство под кроватью, обошла те самые укромные уголки швейцарской, но нигде ничего не обнаружила. Затем она столь же тщательно осмотрела крытый проход, но и там ее поиски не увенчались успехом. Господин Пепле, сраженный этим последним ударом, Вновь тяжело опустился на стул, почти оцепенев от отчаяния. «Нигде никого нет. Альфред», — объявила Анастази, как обычно, сохраняя здравый смысл и трезвость суждений. «Этот негодяй просто прятался за дверью, и пока мы искали его в швейцарской, он преспокойно удрал. Но терпение! Раньше или позже я его поймаю». И пусть он тогда поостережется, проходимец эдакий. Уж я его хорошенько угощу своей метлою. В эту минуту дверь отворилась, и в швейцарскую вошла госпожа Серафен, экономка нотариуса Жака Феррана. — Добрый день, госпожа Серафен, — сказала Анастасия. Желая скрыть от постороннего человека свои домашние огорчения, почтенная привратница с самым любезным и приветливым видом спросила, чем могу вам служить? — Прежде всего, скажите мне, госпожа Пепле, что означает ваша новая вывеска? — Наша новая вывеска? — Ну да, это дощечка с надписью. Какая еще дощечка с надписью? Ну, та черная с красными буквами. Она прибита перед дверью в ваш крытый проход. То есть где она прибита? Со стороны улицы? Ну да, со стороны улицы, над самой вашей дверью. Любезная госпожа Серафен, я что-то вас не понимаю. Я никак в толк не возьму, о чем вы толкуете. Скажи, милый мой старичок, «А ты что-нибудь понимаешь?» Альфред по-прежнему хранил молчание. «Кстати, вывеска касается именно господина Пепле», — объявила госпожа Серафен. «Он-то, должно быть, все мне объяснит». Привратник издал какой-то глухой, невнятный вздох и молча продолжал терзать свой злополучный цилиндр. Эта немая сцена означала, господин Пепле признался, что он не может ничего объяснить другим, ибо сам тщетно пытается ответить себе на множество вопросов, ни на один из которых он пока ответит не в силах. — Не обращайте на него внимания, госпожа Серафен, — вмешалась Анастазия. — У бедного моего Альфреда спазма желудка, потому-то он так и сидит неподвижно. Но что это еще за дощечка с надписью, о которой вы толкуете? Быть может, ее повесил ликерщик, что живет по соседству? Да нет же, нет. Говорю вам, что эта небольшая дощечка прибита над самой вашей дверью. Послушайте, да вы что, смеетесь? И вовсе я не смеюсь. Я только что видела ее собственными глазами, когда к вам входила. На ней написано крупными буквами «Пепле» и «Кабрион», оказывают дружеские и прочие услуги, обращаться к привратнику. «Ах ты, Господи! И все это написано над нашей дверью? Ты слышишь, Альфред?» Господин Пепле смотрел на госпожу Серафен с совершенно потерянным видом. Он ничего не понимал, больше того, не хотел ничего понимать. «И все это написано на дощечке» прямо на улице? опять спросила госпожа Пепле, пораженная новой наглостью художника. Конечно, ведь я сама только что прочла. И тогда я подумала, вот странная история. Ведь господин Пепле занимается сапожным ремеслом, должно быть, он вывесил такое объявление и извещает прохожих о том, что он в купе с неким Кабрионом оказывает дружеские услуги. Что же все это означает? Тут кроется что-то непонятное. Но так как на дощечке написано обращаться к привратнику, господин Пепле верно мне все объяснит. «Глядите! Глядите!» — вдруг воскликнула госпожа Серафен, прерывая свою речь. «Вашему мужу кажется дурно. Осторожно, скорей! Он сейчас упадет навзничь!» Госпожа Пепле торопливо подхватила мужа, едва не потерявшего сознание. Последний удар был слишком силен для него. Человек в цилиндре чуть не лишился чувств и успел только пробормотать презренный. Он меня публично оскорбил. Я же сказала вам, госпожа Серафен, что у Альфреда ужасные желудочные спазмы. А тут еще этот ужасный сорванец, который донимает и допекает его своими булавочными уколами. Мой бедный, мой милый старичок этого не выдержит по счастью, у меня есть капелька абсента, быть может, он выпьет, и это поставит его на ноги. И действительно, благодаря этому проверенному лекарству, госпожи Пепле, Альфред мало-помалу пришел в себя, но, увы, едва вернувшись к жизни, он вновь подвергся жестокому испытанию. Какой-то человек средних лет, прилично одетый, с лицом столь же простосердечным, а вернее глупым, что в этом парижском ротозее невозможно было заподозрить способность к какой-либо задней мысли, а уж тем более к мысли коварной, отворил застекленную створку двери и с заинтересованным видом спросил. «Я только что прочел вывеску, прибитую над ведущим к вам крытым проходом. На ней написано, «Пепле и Кабрион оказывают дружеские» и прочие услуги. Будьте любезны и скажите на милость, что это значит? Ведь вы, если не ошибаюсь, здешний привратник. — Что все это значит? — завопил господин Пепле громовым голосом, давая, наконец, выход негодованию, которое он так долго сдерживал. — Это значит, что господин Кабрион — гнусный обманщик. Понимаете, сударь? При этой внезапной и яростной вспышке гнева Посетитель невольно попятился. Альфред, не помня себя от бешенства, побагровел, высунулся из швейцарской и судорожно вцепился обеими руками во внутреннюю фиренку двери. Позади него смутно вырисовывались фигуры госпожи Серафен и Анастазии. Они были едва различимы в полутьме. — Зарубите себе на носу, сударь! — кричал господин Пепле, — что я не поддерживаю никаких отношений с этим проходимцем Кабрионом, а уж дружеских отношений и подавно. — Да вы, должно быть, уже давно не высовывали носа из дому, старый сморчок, коль скоро являетесь сюда и задаете дурацкие вопросы, — язвительно прибавила госпожа Пепле, высовывая из-за спины мужа свою обозленную физиономию. — Сударыня! — с достоинством ответил посетитель, благоразумно отступая еще на шаг. Объявления вывешивают для того, чтобы их читали. Вы их вывешиваете, я их читаю, так что я-то в своем праве, а вот у вас нет никакого права говорить мне грубости. Да вы сами ходячая грубость, старый скарет, резко ответила Анастасия, оскабившись. Это вы, грубиянка! — Альфред, дай-ка мне твой шпандер, Я хочу снять мерку с рожи этого господина. Я отучу его ходить сюда шутить шутки. Он, видно, забыл, сколько ему лет, старый невежа. — Приходишь к вам, чтобы разобраться в вашем же объявлении, а в ответ слышишь брань. Это вам даром не пройдет, сударыня. — Послушайте, сударь, — простонал злополучный привратник. — Послушайте, сударь подхватил посетитель, в свою очередь выходя из себя. «Водите дружбу с кем хотите, хоть с вашим кабрионом, но, черт побери, не афишируйте это огромными буквами, не мозольте ими глаза прохожим, а посему я почитаю своим долгом заявить вам, что вы отесанный мужлан, и я принесу на вас жалобу полицейскому комиссару, и, не помни себя от гнева, злополучный посетитель ударился. — Анастазии! — пробормотал пепле жалобным голосом. — Я всего этого не переживу. Я чувствую, что ранен насмерть. И нет у меня никакой надежды спастись от гибели. Ты сама видишь. Отныне мое имя открыто связано с именем этого негодяя, Он осмелился публично объявить, будто нас связывают узы дружбы, и люди верят ему. Я говорю, я утверждаю, я торжественно заявляю, что это чудовищно, этому нет названия, это какая-то дьявольская выдумка, и надо со всем этим покончить раз и навсегда. Чаша моего терпения переполнилась. Одному из нас, либо ему, либо мне, суждено пасть в этой борьбе. И, преодолев свою обычную апатию, господин Пепле принял героическое решение, схватил портрет и бросился к двери. — Куда ты собрался, Альфред? — К комиссару полиции. — По дороге я сорву эту мерзкую дощечку с надписью. Держа ее и портрет в руках, я крикну комиссару «Защитите меня! Отомстите за меня!» Избавьте меня от этого кабриона. Прекрасно сказано, милый мой старичок. Встряхнись, расшевелись хорошенько. Да, если ты сам не сумеешь снять дощечку, попроси ликерщика помочь тебе. Пусть он возьмет свою приставную лестницу. Мерзавец, кабрион. О, попадись он мне, як ли смогу. Поджарю его на своей плите с удовольствием, полюбуюсь на его муки. Да, есть люди, которым отрубают голову гильотиной, хотя они заслуживают того меньше, чем он. Ах, негодяй! Хотела бы я видеть, как его, этого прощелыгу повезут на Гревскую площадь. Однако Альфред в столь крайних обстоятельствах все же выказал возвышенную кротость. Несмотря на все обиды, на весь тот вред, который причинил ему Кабрион, привратник проявил великодушие и жалость коварному живописцу. — Нет, нет, — заявил он, — если б я даже мог, я не стал бы требовать его головы. А вот я стала бы, стала бы, и тем хуже для него... «И вся недолга?» — воскликнула свирепая Анастазия. «Нет», — снова повторил Альфред, — «я не люблю крови. Но я вправе потребовать, чтобы его, злодея, приговорили к пожизненному заключению. Это необходимо для моего покоя. Это нужно для моего здоровья. И закон должен пойти мне навстречу». В противном случае я покину Францию, мою прекрасную Францию. Вот к чему все это приведет. И Альфред Пепле, уйдя в свое горе, торжественно покинул Швейцарскую. В эту минуту он походил на величавую жертву античного рока.